По понедельнику мы явились на службу ни свет ни заря, чтобы попасть в лапы костюмеров. Процедуры, судя по слышанным прежде описаниям, были те еще. В помещение, выбранное костюмерами для своих экзекуций, заходили по очереди. Турицин успел пробить фон Белову по своим базам данных и доверительно делился сведениями. Из Пруссии он пытался сделать для тамошнего Королоса службу на вроде нашей, да токма схлеснулся с адъютантиком. Тот жонку Беловов Белова втихаря лохматил, а полковник застукал. Слово за слово, разошлись они не на шутку. Вызвал, значит, адъютантика на дуэль. Проткнул того шпагой, как куропатку. На смерть! ахнул Барыкин. На смерть! С гордостью за начальника подтвердил Турицын. Королус вызнал при скорбном случае. разгневался, приказал заарестовать. Афон Белов, не будь дурак, из Пруссии стрекача задал, покуда живота не лишили. Поступил на службу российскую, в полковнике выбился, Топереча нами заправлять начнет. Что еще об нем сказывает? Придвинулся ближе Барыкин. Дюжи строгие, говорят. Все, Ордунга, все речь порядка требует. Коли что не по нему, ругается, может и по зубам двинуть. Тут меня позвали к костюмерам. Я вошел в комнату и увидел двух здоровенных лбов гренадерского роста в каждом не менее сажени. «Садитесь, прошу», – махнул рукой, указывая на обычную скамейку один из костюмеров. Я присел и с опаской посмотрел в их сторону. Они больше походили на разбойников с большой дороги, чем на цирюльников и кутерье. «Позвольте». На меня накинули женский пудромантель. «Чтоб бундир не изгваздать», – пояснили мне. «Понятно», – кивнул я. Благодарствую за работу. Вы готовы? Да, можете приступать. Замечательно, сударь». Над душами защелкали ножницы. Раз, и длинная челка упала к моим ногам. Орлы старательно обстригали волосы спереди под гребенку. Потом на подстриженный участок плюхнули щедрую порцию истолченного мела. Медвежья ладонь легла сверху и начала старательно втирать мел в кожу. Это была каторга. Пять минут усердного трения головы привели меня в такое состояние, что я подумал, что сейчас упаду в обморок. Все, что находилось в комнате, вдруг потеряло пропорции и поплыло. Миллионы искр сыпались из глаз, слезы текли ручьем. «Господа!» — не выдержал я. «Дайте хоть немного покоя моей голове!» Просьбу уважили. «Сухой проделки довольно», — объявил мой инквизитор. «Теперь надо бы только смочить да засушить». «Чего-чего?» – Не недоуменно спросил я. «Не волнуйтесь, мы позаботимся, чтобы мундир оставался сухим и чистым», – изрек все тот же костюмер. Вместо пудра мантеля меня переоблачили в рогожный куль. «Все в порядке, сударь?» «В полном. Теперь придется потерпеть. Всего лишь чуточку, сударь». В руках костюмера оказался здоровенный ковш, в котором, судя по запаху, был квас. Мучитель приложился к ковшу, звучно хлебнул, набрав полный рот воды и затем, оказавшись напротив моего лица, начал опрыскивать волосы, будто из пожарной трубы. Скажу честно, я едва не вскочил на ноги, чтобы врезать ему по морде. Тем временем напарник костюмера стал обильно сыпать пуховкою на мокрые волосы муку. Когда этот этап истязательств закончился, в ход пошла гребенка. «Ну вот...» изрекли костюмеры, оторвавшись от меня и уперев руки в боки. «Сидите смирно, головы не ворочайте. Нужно, чтобы образовалась клестеркора». Пока я сидел, выполняя все требования экзекуторов, сзади в волосы привязали длинный железный пруд, который служил основанием для косы, и приступили к сооружению буклей. Для этого череп обхватили согнутой дугой проволокой. Она служила держателем для войлочных фальконетов с обеих сторон на высоте примерно половины уха. К назначенному времени кора из муки на голове отвердела и стала походить на застывшую вулканическую лаву. Сноска. В основу мучений главного героя положены страдания А.М. Тургенева, изданные русской стариной в 1887 году. Конец сноски. Товарищи по несчастью с любопытством разглядывали друг друга. «По-моему, я превратился в статую, который хоть сейчас можно ставить в парке», вдруг произнес Иван, и смершивцы, не выдержав напряжения, рассмеялись. В коридоре послышались стремительные шаги, по которым сразу узнали нового начальника. «Все, братцы, заканчиваем леса точить», — сказал я. «Готовимся». Фон Белов прошел мимо, благосклонно склонив подбородок. В таком виде мы ему нравились. «Другое дело». Теперь я вижу, что под моим началом служат образцовые канцеляристы. Буду вызывать вас поочередно, сударь. Пока можете разойтись по местам». Я прошел в кабинет, сел за стол, придвинул папку с документами и принялся изучать содержимое. Увы, рутина всегда остается рутиной. Прежде чем хоть немного продвинуться, приходится перелопатить гору бумаг. «Ужасно хотелось чесаться». Я потянулся пятерней к мучной корке на голове, но потом вспомнил, что главное еще впереди, и решил терпеть. Снова открыл папку, впился взором в списанные мелким почерком бумагу надо экономить листы. Так, что тут у нас? А, сплетни, которые специально обученные люди старательно собирают по городу каждый день. На первый взгляд ничего интересного, хотя будь я редактором желтой газетёнки, а золотился бы. Это мне абсолютно безразлично, кто с кем и когда спит. А для рядового обывателя, герои этого обзора, чуть ли не поп-звезды. Ну а порыться в грязном белье небожителей – это ли несчастье для Homo vulgaris? Было много всякого рода предсказаний. Эх, есть то, что вечно под луной, интерес к разного рода концам света и прочей бредятине. Триста лет пройдет, ничего не изменится». Закончив со свежей порцией сплетен, хотел окунуться в криминальную хронику, но тут меня вызвали к начальнику. Фон Белов трапезничал, догрызал куриную ножку. Покончив с курочкой, деликатно вытер влажный от жира рот большим, похожим на простыню, платком и пригласил меня сесть. — У вас очень хорошие рекомендации, господин Елисеев. Издалека начал он. — Благодарствую. С видом покорной овечки изрек я, внутренне напрягаясь и ожидая чего-то неприятного. Многие, включая их светлость Андрея Ивановича Ушакова, одобрительно отзываются о вас, господин Елисеев. Считают толковым следователем, продолжал лись елей собеседник. От радости я слышать, ваша милость. Я напрягся еще сильнее. Уж больно мягко стлать начал, господин начальник. Жди проблемы. Предчувствия меня не обманули. Деликатности и реверансы закончились. Комиссар сурово сдвинул брови. На переносице появилась глубокая складка. Однако вызвал я вас не за тем, чтобы перечислять похвалы в ваш адрес. Ваша милость, я в чем-то провинился, удивленно приподнял брови я. Вместо ответа он подал несколько исписанных листов бумаги. Ознакомьтесь, это письмо танцовщицы Барбареллы ее изуитским начальникам. Вернее, расшифровка письма. Нам удалось заполучить шифр иезуитов. Разумеется, сведения крайней важности, и не мне вам говорить, что будет, если вы кому-то откроете эту тайну. Буду нем, как рыба. Я погрузился в чтение. Вот это да. Новая агентесса решила вести тройную игру. Она сообщала, что завербована смершим спрашивала, как вести себя. Любопытно, согласился я. Кажется, девицу следует взять в оборот». По-моему, она не поняла, с кем имеет дело. Не только. Меня раздражает еще одно. Вы внимательно прочитали эту часть, где она пишет, что ей заплатили. Помните, о какой сумме речь? Барбарелла утверждает, что получила 50 талеров. Именно. Белов поднял указательный палец. Я навел справки. Из казны ведомства вам и вашему кузену выделили в два раза больше. Вы присвоили половину. Я сжал кулаки. «Господин комиссар, это ложь. Я не брал ни копейки. За Ивана я готов поручиться, как за самого себя. Девка врет». «Не желаю ничего слушать», – перебил Фун Белов. «С какой статикой врать? Зато я прекрасно знаю, что в России принято кормиться на своей должности, и взяточничество – обычное дело. Но я не потерплю такого у нас в СМЕРШе. Хотите, я притащу сюда эту девку? Косу на руку намотаю и приволоку». Она вам всю правду матку расскажет. Вы идиот? Тогда езуиты поймут, что мы знаем их шифр. Они сменят его и... Все труды на смарку. Вы этого добиваетесь? Господин комиссар, молчать!» В Белове проснулся прусский полковник. «С этого дня вы, Елисеев, у меня на особом счету. Я буду пристально следить за вами. Любая ошибка и...» Я угрюмо замолчал. «Будь мы в 21 веке, давно бы влепил по морде. Вот только сейчас это чревато. Даже на дуэль не вызовешь. В России с начальством дуэлировать не принято. Кара незамедлительная. Ушакову пожаловаться? Да ну, глупо. Сам себя унижу. Тем не менее, у вас есть шанс оправдаться в моих глазах. Есть задание государственной важности. Я подумал, что могу поручить его вам. Благодарю за оказанное доверие». Сквозь зубы процедил я. «Благодарить будете после», — отмахнулся он. «Вам предстоит выехать в...» Белов выдвинул ящик стола, достал оттуда сверток и, развернув, читался, близоруко щурые глаза. «В Марфинскую слободу. Это в полутора сотнях верст от Костромы. Неделю назад лихие люди напали на тамошний монастырь. Был убит настоятель. Убит зверски. Те, кто видел, что с ним сотворили, говорят ужасные вещи». «Простите, господин комиссар, ну разве подобные случаи не под ведомственной полицией и сыскому приказу?» – удивился я. «При некоторых обстоятельствах нет. Особливо, если на то есть указание от их императорского величества. Государыня приняла близко к сердцу известие о гибели настоятеля. Она требует в кратчайшие сроки разыскать и примерно наказать злодеев. Ушаков посчитал, что вы сможете выполнить приказ государони. Я внял его пожеланиям. «В таком случае я готов». Я склонил голову. «Какие будут приказания?» «Повелеваю выехать сей же день. Через час все необходимые бумаги будут готовы. Кроме того, я распорядился выделить денежную сумму на возможные расходы». «Все ясно?» «Так точно. Разрешите уточнить, могу ли я взять с собой Ивана Елисеева? Мы с ним прекрасно работаем вместе». «Если считаете, что это пойдет на пользу дела, я не возражаю». Он позвонил в колокольчик и велел явившемуся секретарю оформить бумаги еще и на Ивана.